Глава сорок Алена Алёна Дмитриевна. Меня проводили в кабинет главы теневой гильдии. По дороге я звала Тамиса, а еще укрепляла тот самый ментальный щит, что мы с духом тренировали. «Я рядом», — услышав его мысленный голос, я тут же успокоилась. «Подумаешь, очередная встреча с драконом. Одной больше, одной меньше. Я слишком устала, чтобы бояться». Я ожидала увидеть Ортиса, но была удивлена, когда из-за стола Встал совсем незнакомый мужчина, средних лет, темноволосый, бородатый, с серьгой в ухе, одетый не то чтобы неопрятно, но как-то небрежно. «Добрый вечер, госпожа Калинина», — сказал он, подходя ко мне и провожая к креслу возле своего огромного стола. «Прошу простить меня за столь позднее приглашение». Кабинет был подстать хозяину, полы устланы шкурами, На стенах картины в вычерных рамах, где были изображены девушки в стиле ню. Я не стала приглядываться. «А это было приглашение?» — спросила я. «А то создалось впечатление, что вы не оставили мне выбора. Могу я узнать ваше имя, молодой человек?» «Лучше я не буду представляться», — усмехнулся теневой глава. «Такая у меня работа, что лишнее любопытство может повредить». Сочтите это заботой о вашем здоровье. За заботу благодарна, вздохнула я. Мне 68 лет, и лишним любопытством не страдаю. Всего лишь хотела быть вежливой. Так чем обязана такому вниманию к моей персоне? Усевшись в кресло, я буквально утонула в нем. Оно было мягким, удобным и вполне располагало к тому, чтобы задремать. Учитывая, что встала я давненько и целый день носилась, как белка в колесе, Неудивительно, что глаза сами стали закрываться. Усталость играла со мной дурную шутку. «Я бы не советовал тебе спать, Альдинаира», — возник в голове мысленный голос Тамиса. «В этой комнате не просто дракон, а целых два дракона. Мужчина под личиной главы Теневой гильдии, а женщина...» прячется под сферой невнимания. «Какая прелесть! Мало мне одного дракона. Так он еще и с женщиной. Интересно, кто она?» Я села ровнее, глядя при этом на бородатого мужчину. Он ответил мне таким же пристальным взглядом. «Я хочу, чтобы вы рассказали мне о девушках, что работают в вашей кофейне со дня ее открытия», — нарушил он молчание. «Зачем?» Голову сдавила, и я мгновенно проснулась. «Спокойно, Альдинаира! мысленный голос Тамиса звучал с предупреждающими нотками. «Он пытается воздействовать на тебя ментально. Сделай вид, что ему это удалось. Расслабься, расфокусируй взгляд и поменьше эмоций в голосе». «Мне очень нужно знать о них все, сказал дракон. «Ну, хорошо», — ответила я и постаралась говорить монотонно. «Со дня открытия со мной работает моя племянница Синара, дочери господина Авентиса, Бьярика и Милана, а также сестры Кора и Витания. Они бывшие охотницы. Немного позже я наняла девушку по имени Карима». Я сделала небольшую паузу, давая дракону возможность что-то сказать. Конечно же, он не замедлил уточнить. «Вот про Кариму и расскажите сначала». «Да я про нее мало что знаю», — я нахмурилась. «Очень ловкая девица, в совершенстве знает этикет, её даже не пришлось учить, как прочих, для чего какой прибор нужен. Было очень жаль, когда ее забрали дознаватели». «И вы не хотели вернуть такую хорошую работницу?» — спросил дракон. «Разумеется, хотела», — Воскликнула я с досадой, припомнив, что мне пришлось создать новую личину взамен Каримы. Как будто мало мне забот, так еще и дракон преследует. К примеру, сейчас я бы могла спокойно видеть Десятый сон, если бы не его интерес. Я бы ее с удовольствием приняла обратно, если бы смогла. Хорошо, давайте поговорим о вас, госпожа Калинина. Дракон внезапно встал и оказался возле меня. Что-то с вами сильно не так. «Простите!» — я вжалась в кресло, чтобы как можно дальше отодвинуться от дракона. Это было непросто, он уперся руками в подлокотники и наклонялся все ниже. Во мне за что извиняться!» — непонятно заявил дракон. Его образ расплывался у меня перед глазами, и под маской бородача я видела гладкое смазливое лицо Тессара. «Всего лишь ответьте на один вопрос!» Сердце билось все чаще, — И от прежнего спокойного сонного состояния не осталось и следа. Я видела перед собой лишь нечеловеческие глаза с вертикальными зрачками. Все мои инстинкты буквально кричали «Беги!». «Брат, с тобой все хорошо?» Неожиданно из насквозь просматриваемого угла комнаты выступила девушка, очень красивая брюнетка, одетая в брюки, белую рубашку и корсет поверх неё. «Зачем ты так давишь на эту даму?» «О, так это же та самая девушка, что сопровождала Тисара на центральной площади. Не знаю почему, но то, что она, его сестра, меня успокоила». «Мне интересно выяснить, почему она меня боится», — резко бросил Тиссар, выпрямляясь. «Так ты начал входить в оборот, знаешь?» — сообщила ему девушка. «У тебя глаза изменились, и кожа покрывается чешуей, любой человек испугается». «Дело не в том, что моя драконья сущность берет вверх», задумчиво произнес Тесар, не сводя с меня глаз. «Главный вопрос — почему это происходит?» «И почему?» — спросила девушка. «Молодые люди», — обратилась я к драконам. Все это, конечно, очень занимательно, но я старая женщина с больным сердцем». «Ложь!» — перебила девушка, повернувшись ко мне. Ее зрачки тоже вытянулись в вертикальные линии. Она пояснила с улыбкой. «Про сердце. Неправда». «И если вы не прекратите меня пугать, очень даже станет правдой», заметила я, пытаясь выбраться из кресла. «Это никак не получалось. Оно будто бы поймало меня в ловушку». А снова начал наклоняться. «Я чувствую себя так, будто моя пара совсем рядом», — медленно произнес он. «И такое уже бывало, как раз когда ты была рядом». «Не понимаю вас, молодой человек», — произнесла я. «Может, объясните, чего именно вы хотите?» «Я хочу выяснить, кто ты». «Тебя называют госпожа Калинина. Это твое настоящее имя?» «А сколько тебе лет на самом деле?» «Да, Калинина — мое имя». «Точнее, фамилия», — подтвердила я. «На самом деле мне 68 лет. Вдова, двое детей, два сына. Одному 40 лет, второму 35. Есть внуки, еще вопросы». Тессар резко отшатнулся и даже отступил на шаг. Вид у него был обескураженный. Я с трудом выбралась из пятий коварного кресла и поднялась. «Молодые люди». «Я все понимаю, у вас тут великие дела по переделу сфер влияния Теневой Гильдии. Уверяю, я ничем не могу в этом помочь и прошу отпустить меня. Я просто уставшая пожилая женщина, и самое мое большое желание сейчас — просто лечь спать». Я даже сделала пару шагов по направлению к двери, но путь мне преградил дракон. «Тесар, добрось да вмешалась его сестра. «Ты же видишь, на ней нет ни иллюзии, ни личины». «Абонетилам они не нужны», — усмехнулся дракон. «Кто такие абонетилы?» — спросила я недоуменно. И тут же ощутила волнение, исходящее от ментальной связи с Тамисом. «Так-так, чего я еще не знаю?» «Но еще она сказала чистую правду и про возраст, и про детей», — добавила девушка-дракон. «И не знает об абонетилах. Хоть с этим ты не будешь спорить». Сам говорил, что твоя пара — невинная девушка. Эта женщина не может быть ею». «Я действительно была замужем, молодые люди», — с тяжким вздохом сильно уставшего человека сказала я. «И у меня есть дети, в чем могу поклясться». «Правда?» — подтвердила девушка. «Тогда ответь всего на один вопрос, женщина», — произнес тисар, буравя меня горящим взглядом. «Ты?» «Принцесса Альдинаира». Я облегчённо выдохнула. «Легко?» На этот вопрос я уже отвечала девочкам на поляне. Там вроде бы даже магия подтвердила мои слова. «Принцесса?» Я покачала головой. «Нет, будь я принцессой, стала бы работать с утра до ночи, подавая людям кофе. Я простая женщина. Все, чего я хочу, это заботиться о своей кофейне, открывать новые...» Брат с сестрой переглянулись и придвинулись ближе, отрезая мне путь к двери. Выражение их лиц не понравились. Они словно бы сомневались в сказанном мной. «А вот это уже!» — начала была девушка-дракон, но договорить не успела. Со стороны стола главы теневой гильдии внезапно раздался громкий мужской смех. Обернувшись, я увидела, что там сидит, развалившись в кресле, Никто иной, как Ортис, жених дракона Аль Динаиры. Тесар, рад приветствовать! Он наклонил голову в сторону брата, а затем перевел взгляд на сестру. «Дайра не ожидал, если честно, что он оставит тебя здесь. Отец знает, ведь мы еще не завоевали Южный континент, и тут опасно. Пока с Тессаром все в порядке, пожала плечами Дайра. Ты что тут делаешь, Ортис? «Мы немного заняты, если ты не заметил». От чего же? Вижу, что заняты», — усмехнулся старший брат. «Вот только не тем, что надо». Ладно, и впрямь бы искали пару тессара. Хотя в том, что ею может быть принцесса, я сильно сомневаюсь. «Но вот объясни мне, братец», — в его голосе явно слышалась насмешка. «Как ты мог решить, что твоя истинная вот эта старуха?» Тиссар напрягся, а его руки сжались в кулаки. «Вот и я считаю, господин, что здесь какая-то ошибка», вмешалась я, явно почувствовав, что назревает конфликт. «Давайте я просто уйду, а вы тут дальше решайте ваши вопросы». «Погоди», — только Ортис сидел за столом, и вот он уже идет ко мне, а потом и вовсе оказывается почти вплотную. «Посмотри мне в глаза, почтенная. Мы с тобой нигде раньше не встречались». «Впрочем, неважно. Ты сейчас все равно все забудешь». «Тамис, скажи, что если он сотрет мне сейчас память, ты сможешь ее вернуть», — мысленно обратилась я к духу. «Всё не так просто, к сожалению», — ответил кот. «Если он начнет стирать тебе память, придется снять щиты. А в этом случае Тесар учует свою метку». «Тогда нельзя этого допустить. Он и так подозревает меня». Неожиданно Ортису помешали. Старший брат уже взял меня за подбородок, вынуждая поднять голову, как его руку перехватил тессар. Он прорычал. «Ты сейчас же отойдёшь от неё! Не смей даже думать о том, чтобы прикоснуться к моей паре!» «Ого!» Ортис и не подумал испугаться, а смотрел на брата с издёвкой. «Ты всерьез считаешь ее своей истинной? Да ты хоть посмотри на нее. «Мне нет дела до того, что ты думаешь!» Тессар схватил Ортиса, сделал молниеносное движение, и вот уже старший брат пытается разжать пальцы как лапы, что держало его за шею. Но забудь о том, чтобы причинить ей вред. Ладно, ладно, твоя взяла, прохрипел Ортис. Обещаю не трогать твою старушку. Выпускай. Это еще не все, заявил младший дракон. Это касается всех людей. Ты хоть знаешь, в каком состоянии были девушки, которых я поместил в обитель богини-матери? Ты повредил их разумы, а они вообще ни в чем не были виноваты. Подумаешь, какие-то человечки. Ортис умудрился пожать плечами. К тому же я слышал, они вылечились. Твоя работа? Впрочем, неважно, с каких пор ты стал таким сильным. Он всегда был сильнее тебя, насмешливо заметила Дайра. И гораздо глупее. Его лицо покраснело, а голос становился все тише. «Занимаешься ерундой вместо того, чтобы выполнять задание отца». Я поняла, что теряю время, слушая их перепалку, и начала отступать к двери. Драконы заняты, прекрасный момент, чтобы тихо исчезнуть. Правда не вышла. «Ты куда это собралась?» — раздался за спиной голос Дайры, едва я оказалась возле двери и приготовилась открыть её. «Решила, что хватит навязывать вам свое общество», — пожалая плечами. «Не знаю, в чем твой секрет, но я тебя никуда не отпущу». «Да нет у меня никаких секретов», — пожалая плечами. «Снова лжешь, широко улыбнулась драконица. «Да уж у нее во рту обнаружились клыки на зависть любому вампиру». Неожиданно дверь передо мной отворилась, На пороге возник дюжий бугай, одетый в кожаные штаны и кожаную же безрукавку на голое тело. Э — -э -э -э", протянул он, уставившись на Дайру с отвисшей челюстью. Чего надо? спросила девушка. Тессар на миг отвлекся от своего брата и тоже повернулся к дверям. Лорд, там это, собрался с мыслями бугай. Вы велели докладывать обо всем необычном, что случится. И что случилось? бросил Тессар. Я отметила, что Ортис широко улыбнулся. «Там короля похитили». «Как похитили?» — вырвалось у меня. «Кто?» «Так никто не знает», — ответил Бугай. «Во дворце новость придержали, но во все газеты пришло объявление, которое требует напечатать». «И что в нем? спросил Тессар. «Похитители требуют, чтобы принцесса Альдинаира, где бы она ни скрывалась, пришла днем на центральную площадь к фонтану. «Иначе короля убьют». И «Кто посмел?» — возмутился Тесар. Ортис в руках дернулся, а потом извернулся и вовсе вырвался из захвата. «Ты?» «Да, брат, это был я», — с усмешкой сообщил старший дракон, отходя к столу. «Мне надоело ждать, пока ты сделаешь хоть что-то для захвата этой страны. Я выяснил, что принцесса, которую считают погибшей, жива. Тут его взгляд остановился на мне. «Так вот, надо ее просто выманить». Полагаю угроза смерти для ее брата единственный способ. Если она не явится завтра к фонтану, я убью Иридеса.